Глава третья. «Аквинкум. Столица Мунтении. Несколько недель спустя после остры Полночи я потратила на то, чтобы собрать документы, необходимые для поступления в университет. Это моя третья попытка, потому что места для женщин были редкостью, а места для женщин не из знатных семей Аквинкума и подавно. Но я была не готова сдаваться. От усталости меня буквально трясло. Быстро подхватив плащ Николая, Я накинула его на плечи. К моему огорчению теперь он пах только мной. Затем я встала, чтобы поставить воду. Мое тело согрелось лишь с первым глотком горячего чая с большим количеством сахара. Я прислонилась к хлипкому буфету. По крайней мере, этот чай вкуснее, чем противозачаточный сбор, который я пила две недели после ночи с Николаем, пока не убедилась, что беременность меня миновала. Стригои очень-очень редко размножались традиционным способом, однако это не означало, что такое невозможно. После той ночи я больше не возвращалась в Мерлин, а нашла себе вторую, еще менее оплачиваемую работу за прилавком на рынке. А пару дней спустя стражники прекратили поиски Николая и ведьмы, которые якобы напали на двоих мужчин. Несколько дней я ходила по городу в страхе и ждала, что стража арестует меня и бросит в темницу. Однако ничего подобного не случилось. У меня вырвался тихий вздох. Я все еще размышляла, стоит ли сказать деду об этой встрече. Но я опасалась, что он вынудит меня покинуть Аквинкум. Если дедушка отправит меня в другой человеческий город, я никогда больше не увижусь с Николаем. Сейчас вероятность встречи тоже была невысокой. Но какая-то надежда у меня все-таки оставалась. Когда дело касалось моей защиты, верховный жрец проявлял чрезмерную осторожность. К сожалению, эта осторожность никогда не приводила к тому, чтобы вернуть меня в Ордял. Но покинуть Аквинкум значило бы забыть о своих последних мечтах. Я подошла к окну, откуда открывался вид на Белые башни университета. Как и каждое утро зажгла уголь в чаше для благовоний, которую в детстве купила на рыночной площади, Когда он загорелся, положила сверху сухую ветку боярышника и стебель орешника, а потом наблюдала, как они окрашиваются в цвет индиго. По краю пожелтевшего мрамора заплясали мерцающие искорки. Я обхватила ладонями горячую чашу и смотрела на ветки, которые медленно рассыпались, превращаясь в пепел. Мне нравился этот запах, потому что он напоминал о тех временах, когда я была гораздо менее одинока. А иногда, если мне везло то в памяти даже звучал голос мамы, которая тихонечко что-то напевала. Пару секунд я наслаждалась ароматом, пока не пришло время готовиться к новому дню. Умывшись холодной водой, чтобы прогнать остатки усталости, я надела нижнюю рубашку, которая знавала лучшие дни, и простое коричневое платье с декоративными лентами на вырезе. Волосы заплела в аккуратную косу и нанесла на пересохшие губы немного бальзама, который сама готовила из пчелиного воска, миндального масла и меда. Затем свернула пергаменты, перевязала их бечевкой и убрала в карман юбки. Когда я вышла из дома, на улице не было ни души, только несколько женщин спешили в сторону рыночной площади. Я присоединилась к ним, пошла по тесным переулкам и вскоре попала в район, в котором дома строили не из глины, а из серого песчаника. Узкие лестницы вели к выкрашенным в белый цвет дверям, перед которыми располагались крошечные садики, где, начиная с весны, жители сажали цветы и травы. Из труб к небу поднимались колечки дыма. Для середины апреля было еще довольно холодно, но Кизил и Ива уже зацвели. Весенний ветер высвободил несколько локонов из моей косы, пока я добиралась до реки, разделявшей город посередине. На одной половине жили простые люди, а на другой — знати, купцы. Над водой тускло мерцал рассветный туман. Он полз вдоль берега, поглощая звуки пробуждающегося города. Я положила руку на каменную стену, чтобы не потерять ориентацию в пространстве. Как вдруг ощутила знакомый запах. Теплая земля и сосновые иголки. Мое сердцебиение ускорилось. «Николай?» — прошептала я. Однако ответа не получила. Я вздохнула. Мне не впервые мерещился его запах или высокая фигура в толпе. И всякий раз это оказывалось игрой воображения. «Он не вернется». Это неразумно. Он и так подверг опасности нас обоих. После нашей встречи прошло несколько недель, и воспоминания о его прикосновениях и словах постепенно блекли. Он ничего мне не должен и ничего не обещал. Надо перестать гоняться за собственными фантазиями. Я уже собиралась пойти дальше, но вдруг услышала тихое размеренное дыхание. На этот раз мне не показалось. Я сглотнула. «Он здесь» но не хотел мне отвечать. Туман образовал вокруг нас защитную оболочку, похожую на бархатный кокон. Мне хотелось спросить его, где он пропадал, почему не приходил раньше. Но я не осмелилась из страха, что мои вопросы его отпугнут. Воздух между нами начал потрескивать. Если простоим так еще дольше, то кто-нибудь обязательно увидит крошечные магические искорки, которые уже засияли в тумане. Самым разумным поступком будет уйти... С тяжелым сердцем я обернулась, а когда туман рассеялся, спросила себя, может, и эта встреча произошла лишь в моем воображении. Добравшись до рыночной площади, я в честь праздника купила себе две лепешки и чашку горячего яблочного сока. На этот раз университет мне не откажет. Я слишком усердно трудилась ради поступления. Экономила каждый геллер и готовилась к вступительному экзамену. У меня просто должно получиться, Мне необходима новая цель в жизни. Сладкую лепешку я съела сразу, а ту, что с сыром, попросила завернуть мне на обед. Потом поболтала с женщинами за прилавками и обменялась с ними свежими сплетнями. Речь в основном шла о пограничниках, которым разрешалось проводить выходные в городе. Когда на рынке появились первые студенты, пополняющие свои припасы, я присоединилась к ним. А после того, как передала документы нелюбезному секретарю декана, заторопилась в библиотеку. В холле библиотеки меня уже ждал Сандра. В течение двух недель я помогала ему подбирать материал из разных источников для его профессора. Он был вежливым и добрым, и если бы не множество моих секретов, мы, вероятно, могли бы подружиться. Но я не заводила друзей. Это одно из правил, которые я сама себе установила. Гораздо безопаснее не отдавать свое сердце людям. Это защищало как людей, так и меня. Если королева-ведьм выяснит, что я пережила ее трусливое покушение, то она обязательно отправит своих приспешников доделать работу. И тогда я навлеку беду на всех, кто окажется рядом со мной. Дедушка регулярно напоминал мне об этом. — Все отдала? — спросил Сандра после того, как мы поздоровались и направились к рабочему месту в конце читального зала. На толстой деревянной столешнице, привинченной прямо к одному из доходящих до потолка стеллажей, высилась гора книг. Поскольку дневного света не хватало для достаточного освещения рабочих мест, на столах целый день горели маленькие масляные лампы из зеленого стекла. Все, теперь опять остается только ждать. Я взяла верхний том, чтобы отметить информацию, необходимую профессору Сандре. Позже он отнесет эти книги на факультет. «Наверняка в этом году все получится», — заверил меня он. «Ты знаешь об истории Мунтении больше, чем большинство моих знакомых студентов. Сам он учился уже четыре года и в следующем году окончит университет». Тут Сандра прав. Я сунула полоску пергамента между страниц книги и постаралась концентрироваться, несмотря на разговор. За уклонение от работы наказывали без промедления. Нам не было важно, чтобы вечно пребывающий в плохом настроении заведующий библиотекой подтвердил мою безупречную трудовую сознательность, если к нему обратится секретарь декана. До сих пор до этого этапа я не добиралась. Мое заявление отклоняли еще раньше. И словно он услышал мой мысленный призыв, позади нас раздались шаги. Я поспешно раскрыла следующую книгу, ожидая нагоняй за то, что в читальном зале мы разговаривали друг с другом. Однако вместо этого кто-то негромко откашлялся. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять, кто это. Сердцебиение ускорилось. Он здесь. Он что, с ума сошел? Когда я обернулась, на губах Николая играла едва уловимая улыбка. «Доброе утро!» — поздоровался он со мной и Сандра, у которого при виде него открылся рот. Благодаря своему внешнему виду Николай идеально сочетался с фоном из старинных стеллажей — запылившихся книг, потертого деревянного пола и древних люстр, висевших над нами. Если ему когда-нибудь придет в голову читать лекции в университете, все студентки будут у его ног. Так же, как это случилось со мной. Так что я вряд ли могла винить Сандро за его реакцию. У меня самой побежали мурашки по телу. Вот только вызвали их неэлегантность или грация стригоя а скорее внезапное осознание, что Николай ведет со мной игру, правила которой мне неизвестны. Встречу в таверне я посчитала совпадением. Сегодня утром могло быть любопытство, но это появление он планировал, и то, что Стригой рисковал, разгуливая по аквингуму среди бела дня, совершенно мне не понравилось. — Мы можем вам чем-то помочь? — заикаясь, спросил у Стригоя Сандра, пока я пыталась пронзить Николая взглядом. Он подвергал смертельной опасности не только себя, но и меня. Надеюсь. Меня зовут Николай. Николай Лазарь. Вежливо представился он, протянув руку моему напарнику, и все это время взгляд янтарных глаз не отрывался от меня. Он даже ни разу не моргнул. Если все продолжится в том же духе, то Стрегой выдаст себя с головой. Ну и по делом ему. Кажется, сегодня его радужки стали еще темнее, чем в нашу первую встречу. А вас... Задав вопрос, он наклонил голову на бок, и у него в глазах появился дерзкий блеск. Этот мужчина за всю свою жизнь никогда и ничего не боялся. Валя, откликнулась я, скрестив руки на груди, Валя, греку! Валя, сильная! Очень приятно с вами познакомиться. Затем он протянул мне ладонь, и я пожала ее, чтобы не вызывать подозрений у Сандра. Пускай моя магия и слаба. Я все равно обладала даром, даром, который обычно держала в узде, потому что он не был натренирован, и я так и не научилась правильно им пользоваться. Дар иммажинации. Он позволял мне проникать в воспоминания других людей и видеть то, что они пережили. Вот почему обычно я старалась ни к кому не прикасаться. Той ночью, которую мы провели вместе, я была слишком занята, чтобы его использовать. И сейчас меня терзали сомнения, ведь если применю его, то нарушу личное пространство Николая. Но сейчас речь шла о моей безопасности. Тот факт, что он просто пришел в библиотеку, не опасаясь быть обнаруженным, но ни разу даже не заглянул ко мне за все эти недели, злил сильнее, чем следовало бы. Я решительно вложила свою руку в его. И едва сдержала вздох, когда его прохладная кожа снова соприкоснулась с моей. Он ничего мне не должен, но я скучала по нему. Его улыбка стала шире, и мы встретились взглядами. Я точно поймала момент, в который Николай понял, что я вторглась в его воспоминания. А в них увидела темно-зеленые горные склоны, услышала стук лошадиных копыт по мягкой лесной почве и громкий смех молодой девушки. «Не так быстро, Селия!» — прокричал он на древнем языке, на котором я говорила все детство и который казался таким невыносимо родным. — Еще недостаточно быстро, — весело ответила девушка. Ее черные волнистые волосы развивались на ветру, пока она скакала верхом полугу, а он пытался не отставать. Но то ли не мог, то ли не хотел ее догонять. И лишь когда она перемахнула через изгородь, я услышала, как стригой выругался себе под нос, однако ее лошадь мягко приземлилась на другой стороне. Картинка сменилась, и я увидела его на коленях у кровати с темно-зеленым балдахином. В огромном камине горел огонь, жар казался почти невыносимым. Тяжелая мебель, бархатные занавески, одеяла и подушки были явно из другой эпохи. Одежду Николая покрывала грязь, волосы растрепались, а сам он сжимал пальцы пожилого умирающего мужчины. «Пообещайте мне защищать их ценой собственной жизни». — прошептал тот. — Вы завершите то, в чем я потерпел неудачу. — Ты поправишься, — отрезал третий мужчина, осипшим от горя голосом. — Я не видела его, потому что Николай на него не смотрел. — Мы позаботимся о маме и Селии. — Вместе, отец, — сказал он. — Алексей прав, ты выздоровеешь. — Нет, сын мой, мой час пробил. — Отныне ты станешь магнатом нашей семьи и никогда не забывай, какая перед тобой стоит задача. «Поклянись мне, что спасешь наш народ!» От удивления у меня округлились глаза. Николай — необычный стригой и необычный член семейства Лазарей. Он один из семи магнатов Ордяла. В ярости он попробовал высвободить свою руку, но я ее удержала, поскольку мне нужно было узнать больше. «Я клянусь тебе!» — ответил Николай из прошлого, и его невыразимая боль пронзила меня, будто моя собственная. Я задыхалась от чувства утраты и чуть не разорвала связь. Между тем, в воспоминании он положил голову на их сомкнутые руки. Я с трудом разобрала его шепот. — Можешь на нас положиться. Пусть твоя душа благополучно странствует, пока однажды мы вновь не воссоединимся. Амор вам моритур. «Любовь никогда не умирает», — торжественно добавил он, и это прозвучало как клятва, от которой по моему телу пробежала дрожь. Николай опять попытался высвободиться из моих рук, на этот раз настойчивее. Он так сердито на меня смотрел, что мне было трудно скрыть угрызение совести. Я не имела права делать то, что сделала. Воспоминание — это нечто глубоко личное. Рукав моего платья задрался, обнажив угол крошечного трикветра. Татуировки, которую я сделала на внутренней стороне запястья несколько лет назад, когда думала, что больше просто не вынесу тоску по дому и одиночеству. Этот символ олицетворял плодородие, материнство и знания, вплетенные в вечный круг жизни, и, конечно же, он был запрещен. Я заплатила татуировщику половину месячного жалования за молчание. И теперь мне приходилось тщательно его прятать. Николай с вызывающей нежностью провел по три к ветру подушечкой указательного пальца. По мне прокатилась волна энергии, и я резко разорвала контакт. Его губы изогнулись в улыбке, которая не выглядела ни мягкой, ни дружелюбной. Сандро не заметил нашего немого диалога, который длился всего несколько секунд, и тоже представился. — Чем мы можем вам помочь? Хотите пройти к заведующей? — услужливо спросил он. Глядя на Николая, можно было подумать, что он хочет меня придушить. Но он покачал головой. «Нет, мне нужны вы двое». Его взгляд метнулся к стопке книг позади меня, и я не сомневалась, что он за долю секунды сообразил, чем мы занимались. Сандро нервно вытер ладони о брюки в ожидании глядя на гостя. «Так получилось, что у меня есть ранее неизвестная рукопись королевы Лукреции». Николай напряженно улыбнулся. «Он разозлился, но и я тоже» почему он вернулся. Определенно не потому, что наша встреча стала для него такой же незабываемой, как для меня. В этом случае после нее не прошло бы столько времени. Я, конечно, понятия не имела, сколько ему лет, но предполагала, что опыта у него накопилось значительно больше, чем у меня. И наверняка за свою жизнь он занимался сексом со многими гораздо более опытными женщинами. Оставалось лишь одно объяснение. Стрегой выяснил, что я последняя выжившая внучка Верховного Жреца. Неужели он решил использовать эти сведения в своих интересах? В последней войне Стрегой объединялись с веканами против ведьм, однако союзы не длятся вечно. Возможно, и это куда более вероятно, он рассчитывал получить что-то взамен от королевы ведьм, если передаст ей меня. Внутри я кипела от гнева. И почему я раньше не подумала о таком варианте? Это же очевидно. «С королевой ведьм так и не поквитались за убийство моей семьи, потому что дедушка не захотел мести. Считал, что мир в Ордяле важнее. Тем не менее он был твердо уверен, что королева продолжала меня искать, а теперь меня нашел с Тригой. Что она пообещала ему в обмен на внучку-жреца. Поэтому он так долго не появлялся. Договаривался с ней о вознаграждении. Я вытерла вспотевшие ладони аюбку. «Почему я не сообщила деду?» «Интересно, Николая позабавила моя неосведомленность?» «А та девушка, которую я увидела в его воспоминаниях, была его женой или возлюбленной?» Меня затошнило. «Как вы получили эту рукопись? У вас есть доказательства ее происхождения?» Я порадовалась, что когда я задавала этот вопрос, мой голос не дрогнул. Нужно как-то выбираться отсюда. Проще всего предупредить охрану. Но если они арестуют его и будут пытать... Это повлечет за собой беспорядки у туманной завесы. Стригой никогда не смирятся со смертью одного из своих магнатов, и тогда разразится война с людьми. Он, может, и лжец, и моя гордость задета, однако это не повод подвергать невинных опасности. Николай нахмурился, от него не укрылась неприязнь в моем голосе. Она была обнаружена во время ремонтных работ в замке моей семьи, но я абсолютно уверен, что она настоящая. Подыграю на какое-то время. — Рукопись необходимо отдать на проверку, если вы нам ее предоставите. Мы не можем пользоваться источниками с неподтвержденной подлинностью. — Разумеется, — коротко ответил он. — Я так и думал. — Где находится замок вашей семьи? — вмешался Сандро. — Волтений. — Вам наверняка известно, что третий супруг Лукреции происходил из дома Трастамера. Его семья некоторое время правила страной. Да он не только искусный лжец, но и отлично знал историю Мунтении. «Рукопись находилась в архиве ее третьего мужа?» — изумленно спросил Сандро. Николай кивнул. «Семья вывезла его вещи из Аквинкума после того, как его убили. Он даже в курсе трагической истории королевы людей, которая сохранилась в исторических анналах как миротворица. Не будь эта ситуация для меня такой опасной, я бы выразила ему свое восхищение». Третьего мужа королевы Лукреции убил стригой, но она все равно не нарушила мир того времени, а потребовала возвести туманную завесу. Сандро ловил каждое слово Николая. Меня всегда поражало, какая слабая у людей интуиция. Он что, вообще не чувствовал опасность? Интересно, как их вид в принципе выжил? Впрочем, в отношении Николая Лазаря и я недалеко ушла. Что думаешь, такое ведь возможно, да? «Одни говорят, что Лукреция заплатила стригоем за убийство Дона Альфонса, а другие, что она была безутешна после его смерти. Вероятно, в рукописи мы найдем доказательства того, что она искренне его любила», — произнес Сандру. «Я заставила себя сосредоточиться. Важнее было бы опровергнуть слухи о том, что она отравительница. Ее любовь тут роли не играет». Королеву ужасно критиковали после смерти. Причем только за то, что она не зашла настолько далеко, чтобы запретить магию полностью. Это сделали лишь ее потомки. Николай слегка подался вперед. С вызовом он посмотрел на меня. В рукописи есть указание на то, что Лукреция происходила из рода Виккан. Сандро ахнул и мгновенно побледнел. Оскорбление королевской персоны, даже покойной, запрещалось в Аквинкуме точно так же, как и магия. «Вы имеете в виду, что она ведьма?» — откликнулась я, опасаясь, что Сандра вот-вот упадет в обморок. «Но мне терять нечего. Этот мужчина больше не выпустит меня из своих лап. Моей жизни среди людей пришел конец». Николай лишь слегка повысил голос. «Нет, я имею в виду не ведьма. Магия ведьм совершенно иная. Она была веканкой. «В отличие от ведьм, векания добросердечные, понимающие и сострадательные», — заявил Стригой и скрестил руки на груди. «Если прочтете рукопись, то у вас не останется сомнений, что Лукреция была именно такой», — произнес он, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Документ находится в моем доме в городе. Если пойдете со мной, то сможете на него взглянуть. Я не был уверен, что найду здесь кого-нибудь, кто заинтересуется рукописью» но, судя по всему, мне повезло. Нет у него никакого дома в городе. Я буквально чувствовала, как Сандро боролся с собой. Несколько студентов прошли мимо нас, покосившись на Николая. Он приковывал к себе женские взгляды, а я воспользовалась случаем и вскочила. Мы подумаем. Я потащила Сандру за собой, и тот настолько растерялся, что даже не сопротивлялся. К такому стремительному побегу я не готова. Невзирая на все, что произошло в моей жизни раньше, в Аквинкуме я чувствовала себя в безопасности. Хотя дедушка предупреждал, что королева ведь не сдастся, надо было ему поверить. Николай все еще стоял, прислонившись к стеллажу. Нахмурившись, словно не находя объяснения моей враждебности, он держался на почтительном расстоянии. — Тогда я зайду в другой раз. — Спасибо, — пролепетал Сандру. Больше он ничего сказать не успел, потому что я уже уволокла его за собой. Мы пересекли пару проходов, и только после этого парень высвободился из моей хватки. «Нужно доложить об оскорблении королевской персоны, да?» Я потерла рукой шею и увильнула. «Наверное. Это ему придется решать самому, поскольку меня тут скоро уже не будет. Руки тряслись, и тем не менее я пыталась спланировать следующий шаг». «Тебе нехорошо?» — спросил он. Ты вся позеленела. Все в порядке. Мне просто надо немного освежиться. — Помощь нужна? — с неохотой спросил Сандру. Просто он хотел побыстрее уйти, и я не могла его винить. — Нет, сейчас пройдет. — Ладно. Я еще кое-что должен доделать. До скорого. Наверное, рванул прямиком в суд. Я быстро направилась в сторону туалета. Надо исчезнуть отсюда. — Валя, подожди, пожалуйста. Я судорожно огляделась по сторонам, однако в коридоре впереди и за нами не оказалось ни души, а он между тем приближался ко мне. Если Стрегой нападет, мне придется полагаться только на себя. Защитные чары, которые я применила в переулке, вызовут у него лишь легкую улыбку. Даже ребенком я не любила драться, хотя папа пробовал обучить меня парочке защитных заклятий. Но мне притило причинять кому-то вред. А вот моей сестре Лупе, которая была старше меня и моего брата-близнеца Кирилла на два года, наоборот, нравилась мериться силой. Она с детства отличалась исключительным боевым талантом, немного тревожна в случае с Виканкой. Но ей это подходило. «К чему этот спектакль? Что, если бы он тебя узнал?» Раздраженно прошипела я, размышляя, не позвать ли на помощь. «Но тогда пострадают люди». Николай нахмурился. «Я хотел снова с тобой увидеться». И, веришь или нет, люди чаще всего не замечают самых очевидных вещей. Имеешь в виду, что они не заметят волка в овечьей шкуре? Он убьет меня здесь и отнесет мою голову королеве или оставит в живых и доставит к ней целиком. Я с трудом сдержала нервный смех. А у меня белая или черная шерсть? Здорово, что, по крайней мере, одному из нас весело. Во мне вспыхнула злость, но веканки не злятся. Нам чужды негативные эмоции. Вообще-то. Когда я тихо зарычала, он с довольным видом ухмыльнулся, спокойно сложил руки за спиной и продолжил шагать рядом со мной. В своей сегодняшней одежде он больше напоминал библиотекаря, в связи с чем возникал вопрос. Сколько же ролей Николай успел примерить на себя на протяжении своей длинной бессмертной жизни? Приятно снова с тобой увидеться. Я бы вернулся и раньше, но не получилось». «Строил планы, как отправить мою голову королеве ведьм, наверное?» «Лодыжка еще болит?» — спросил он, поскольку я ничего не ответила. «Нет, все зажило», — процедила я. «Хорошо. Меня все это время мучил вопрос. Как тебе удалось незаметно прожить столько времени среди людей?» Он мягко потянул меня запрять волос. «Это правда поразительно», — добавил Николай так удивленно, словно я сложная загадка, которую ему непременно хотелось решить прежде чем сожрать. — Ты сам имел шанс убедиться, что обмануть людей не очень-то сложно. Нужно просто быть добросердечной, понимающей и сострадательной, — напомнила я ему. Стрегой рассмеялся, однако я уверенно шла дальше, хотя сердце колотилось как бешеное. Он не мог не услышать этот звук, но этот высокомерный тип, вероятно, подумал, что все дело в его присутствии. — Интересно, королева-ведьм ждала нас где-то в городе? «У меня вообще есть шанс сбежать? Или придется подчиниться судьбе? Можно сказать, что все это я даже заслужила своим глупым поведением». Валя! мягко произнес он через некоторое время, — «ты меня боишься?» Между нами образовалась дистанция. «Поговори со мной, почему ты так злишься?» «Ты уже знал, кто я, когда пришел в Мерлин? Или выяснил позже?» — вырвалось у меня. «Мне уже почти хотелось, чтобы все закончилось прямо здесь. Это избавило бы меня от встречи с королевой ведьм. «Признаю, я никак не ожидал, что столкнусь с виканкой в Аквинкуме. Мне стало любопытно. Почему ты не живешь в Ордяле?» — спросил Стрегой, как будто с искренним интересом. К какому Ковину ты принадлежишь?» Он что, серьезно хотел внушить мне, что наткнулся на меня случайно? Считал, что я такая наивная? Может, я и миролюбивая веканка, но это не делало меня глупой». «Я не принадлежу ни к какому Ковину», — твердым голосом отрезала я. «Мои родители мертвы, и с десяти лет я живу среди людей. Это очень необычно. Тебе нравится?» Любая другая женщина поверила бы, что Николай в ней заинтересован. Настолько пристально он на меня смотрел. «Но меня ему больше не обмануть. Ничего другого я не знаю. Ты должна уйти со мной в ордял. Если люди узнают, кто ты такая, они могут бросить тебя в тюрьму или что-то похуже». Уверен, ты найдешь ковен, который тебя примет. Виканка не должна быть одна. Нет, не должна. Но его это не касалось. У тебя большая семья? Не такая большая, как была когда-то. Я магнат семейства Лазарей. Но тебе это и так известно. Намекнул он на мое вторжение в его память. Похоже, тебе это очень льстит, но ведь этот титул получают по наследству. Они заслуживают. Разве нет? Тут ты права и тем не менее я горжусь тем, что могу служить своей семье. — Рада за тебя! — произнесла я без тени улыбки. Стрегой весело рассмеялся. — Давай я отведу тебя домой! — попросил он затем. — Все, что тебе нужно сделать, — это вновь довериться мне. Когда мы завернули за угол, мне на спину легла ладонь. Легкая, как перышко, прикосновение, однако я прочувствовала его всем своим существом. На улице лягушки падают с неба, Я оттолкнула его руку. «Нет, когда я проверял в последний раз, ничего подобного не было. А что?» В первый раз он выглядел искренне растерянным. «Просто так же маловероятно, что я куда-нибудь с тобой пойду». У него под глазами появились круги, которых я прежде не замечала, а сами глаза словно стали еще темнее. Мне показалось, что в его взгляде отражался голод. Почему он не пил мою кровь в ту ночь? Я бы, наверное, даже не отказалась». Странно, что Виккани и Стригои 40 лет назад заключили союз против королевы-ведьм. Мы же принципиально несовместимы. Виккани питали отвращение к насилию, в то время как Стригои нуждались в нем, чтобы выжить. Но в любом случае этот союз считается действительным по сей день. Что произойдет, если Николай отведет меня к королеве-ведьм? Объявит ли мой дед второй пак недействительным? Разгорится ли новая война? Война, в которой никто не сможет стать победителем. «Не люблю повторяться», — смирившись, сказал Николай. «Не бойся меня. Я ничего тебе не сделаю. Давай встретимся. Позволь убедить тебя, что я лишь хочу помочь». «Я не знаю ни одного заведения в Аквинкуме, в меню которого была бы кровь». Он прищурился и ответил с неподдельной досадой, как будто я его обидела. «Я могу вполне цивилизованно съесть сырое мясо или рыбу. Прошу прощения», — еще решительнее заявила я, — «Я не хожу на свидание с незнакомыми мужчинами». Стрегой нахмурился. «Мы ведь не чужие друг другу». Он идеально отыгрывал роль оскорбленного любовника. И, кроме того, мне хотелось бы вернуть свой плащ. Я очень к нему привязан. Мне необходимо связаться с дедушкой. Очевидно, это как раз тот экстренный случай, которого он ждал. «Ладно», — сдалась я. «Можем увидеться вечером. Я работаю до пяти, а потом у меня будет свободное время». «Можешь забрать меня из дома? Надо отделаться от него, пока у меня не сдали нервы. У тебя дома?» То же желание, которое я видела в его глазах в нашу совместную ночь, вспыхнуло вновь. «Я приду, но не могу обещать, что мы дойдем до еды. Но если тебя там не будет, то я тебя найду». «Вот оно, угроза!» Судорожно сглотнув, я ничего не ответила. После моей неособенно восторженной реакции Николай нахмурил густые черные брови и плотно сжал губы. Волевой подбородок подчеркивал изумленный взгляд. Нельзя впадать в панику. «В Мерлине ты уже знал, что я виканка?» «Естественно. Я сразу почувствовал запах твоей магии», — пояснил он. «Она не очень сильна, но, как только я тебя учуял, просто не мог не пойти следом». «Спасибо за намек на мой недостаток». Будь моя магия мощнее, дедушка никогда бы не стал так рисковать и прятать меня среди людей. Улыбка Николая стала почти виноватой. Твоя магия просто не развита. Ничего удивительного, когда живешь с людьми. Неужели это никогда никого не заботило? Нет, выдавила из себя я. И это никогда не имело для меня значения. Сомневаюсь, тихо откликнулся он. Но я отвернулась и медленным шагом направилась к уборной тема еще не закрыта», — крикнул он мне вдогонку. «Не дать раскрыться твоей магии — это бессмысленная трата энергии, которая не может понравиться великой богине». Я вздрогнула, однако и здесь, к счастью, не оказалось людей поблизости. Потом, не оглядываясь, подняла правую руку и показала ему средний палец. Стрегой весело рассмеялся. «Очень неприлично для веканки. В этом он прав. Мы мирные и уравновешенные существа». Вот только сейчас меня это не волновало. Николай не в том положении, чтобы напоминать мне про основы моей веры. Я толкнула дверь и зашла в туалет. Тамбур был пуст, но лишь после того, как дверь маленькой кабинки была заперта, я осмелилась снова дышать. Лихорадочно порывшись в сумочке, я вытащила набор для экстренных случаев, который приготовила еще сто лет назад. Я слишком долго тянула. И тем самым практически свела на нет все дедушки на усилия в стремлении меня защитить. В общем-то, уже при первой нашей встрече было ясно, что этот мужчина представлял собой угрозу. В свертке, закрученном в вощеную ткань, лежал уголек и кусочек высушенной синей вербены. Трясущейся рукой я нарисовала углем на левой ладони тройной круг и положила уголек в центр. Ардеатус! Я щелкнула пальцами свободной руки и стала ждать, когда уголь озарится светом, одновременно надеясь, что сейчас никто не войдет. А пока уголек разгорался, я старалась успокоить дыхание. После того, как он по-прежнему холодный, начал тлеть на моей коже, я положила сверху вербену. К потолку потянулись ровные кольца белого дыма. Я молча взмолилась к великой богине, прося о помощи, и она меня услышала, поскольку затем проявилась картинка. Мой дедушка, который сидел за своим письменным столом, вскинул голову, почувствовав мое присутствие. «Валя?» В его голосе, как всегда, звучали доброжелательность и собранность, однако в глазах отразилась тревога. «Думаю, королева меня нашла», — выпалила я со слезами ярости на глазах. «Теперь я не смогу учиться, потому что мне придется начинать новую жизнь где-то в другом месте». Дед, понимающий, кивнул. «Оставайся на месте, Магнус в пути». Невзирая на беспокойство и страх, меня затопила волна облегчения. «Спасибо. Валя», — добавил он, прежде чем дымная картинка растаяла, — «он заберет тебя домой». Изумленная, я села на крышку унитаза, спрашивая саму себя, не послышалось ли мне. Дедушка сказал, «он заберет тебя домой никуда куда-то в новое незнакомое место, нет, домой». Я нетерпеливо ждала, пока снаружи не раздался звонкий шум, словно в комнату ворвалась стая птиц. И это сравнение было не так уж далеко от истины, так как Магнус перемещался в обличье ворона и только что принял человеческую форму в противоположном конце помещения. Вскоре после этого в дверь постучали. Властно и решительно, каким я и помнила этого Корбия. Взяв свою сумку, я дала себе секунду, чтобы морально собраться, и открыла. Мужчина кивнул мне и осмотрел мое тело на предмет повреждений. «Со мной все в порядке», — пересилив себя, произнесла я, на что он снова коротко кивнул. Магнусу Калину, командиру армии воронов верховного жреца, было примерно 30 лет, и он защищал меня с самого детства. Впрочем, это не означало, что мы сблизились, поскольку он ненавидел это задание, и к тому же сам тогда был еще очень молод когда в восемнадцатый день рождения я настояла на том, что останусь в Аквинкуме и больше не буду переезжать с места на место, он поспорил, что мне ни за что не выжить одной, и почти выиграл это пари. Валя! наконец поздоровался Магнус, глядя на меня сверху вниз. Пусть мы и не виделись 4 года, он ни капли не изменился. Значительно выше меня, очень худой, с практически аскетичным телосложением, Растрепанные светлые волосы волнистыми прядями спускались до плеч. Поверх униформы он носил потертый зеленый плащ и красный шарф. Когда Магнус снял капюшон, я заметила у него на лице тень русой щетины. Он пристально смотрел на меня голубыми глазами, которые казались почти серебряными. Магнуса сложно было назвать красивым в прямом смысле этого слова. Однако он обладал весьма выразительными чертами лица. Так или иначе, этого мужчину нелегко забыть. И я вполне могла себе представить, что многим женщинам нравился такой полузапущенный вид, хотя язык его тела выражал враждебность. «Пора возвращаться домой», — почти беззвучно произнес он, широким жестом распахивая свой плащ. «Ты действительно выжила. Мои поздравления. Я думал, ты будешь чаще звать на помощь». В его словах слышалось неохотное признание. Я задрала подбородок и сдержала довольно невиканский ответ. Его холодный образ казался мне каким-то неподходящим для возвращения домой. Но это самый быстрый способ перемещения. Так что я шагнула к нему и обняла руками за талию. Магнус запахнул плащ, и вскоре у меня закружилась голова, когда он перевоплотился и поднялся в воздух. Ничто не могло остановить Корбиев. Ни стены, ни окна, ни расстояние. Я действительно покидала Аквинку. Я грезила об этом моменте сотни бессонных ночей, и тем не менее сейчас мне стало страшно. Много лет я жила среди людей. Здесь я знала, чего ожидать, тогда как ордял почти не помнила. Оставив город позади, мы летели над равнинами, реками и деревнями. Через некоторое время показались горы, которые окружали ордял и отделяли его от монтении Снег на их вершинах сверкал, как кристаллы изящной огранки. Стена тумана возникла словно из ниоткуда, однако Магнус без проблем преодолел барьер. Входить в Ордиал разрешалось всем, хоть люди и не переступали границу земель. Стена защищала мир от магических существ. Впрочем, Стригоев она не очень-то сдерживала, как уже дважды доказал Николай. Почему это так, я не знала, но очень хотела выяснить. Сверху ландшафт Ордиала практически не отличался от ландшафта Мунтэнии. И все-таки я жадно впитывала каждую деталь. Мы пролетали над веканскими деревнями, которые я узнала по мощенным улочкам и древним домам пастельных оттенков. Чудесные пруды прятались под плакучими ивами, в тени которых цвели крокусы и зимний аконит. В деревнях Стрегоев на холмах возвышались могучие укрепленные церкви, построенные еще в те времена, когда люди жили вместе с нами в Ордяле и искали там убежище во время войны. По лесам путешествовал странствующий народ, чьи дети прятались в Варду. Традиционная цыганская кибитка, запряженная лошадьми, которая использовалась в качестве жилища. Пока пестро разодетые женщины беззвучно бормотали защитные заклинания, а мужчины незаметно вооружались, заметив ворона. Это единственные люди, которые еще отваживались ездить по Ордеалу. На протяжении веков они разъезжали в крытых повозках по дорогам своих предков и лишь когда мы приблизились к подножию гор, я увидела шпили замка ведьм, которых должно быть гораздо больше. Магнус замедлил полет и опустился ниже, когда мы добрались до равнины. Из темной плодородной почвы пробивались первые зеленые ростки. В поле зрения появился силуэт прямоугольной крепости. Каменные стены песочного цвета завершались четырьмя башнями в каждом углу. желая башня и множество других строений находились в центре внутренней территории. Магнус влетел в открытое окно, которое захлопнулось за нами, и без предупреждения снова сменил облик. Покачнувшись, я ступила на пол в большом зале. Он не поддержал меня, пока я старалась восстановить равновесие, а отошел в сторону. Перед ступенчатым алтарем великой богини спиной к нам стоял мужчина, который в этот момент зажег свечу. — Верховный жрец, — торжественно произнес Магнус, — я вернул домой твою внучку.